Вечером китобои сидели на веранде небольшого расположенного в глубине сада домика и, прихлебывая прохладное вино, слушали Ольхова. «Я предвидел, что с Пуэлем у вас произойдет нечто подобное. Он уже не способен сделать что-нибудь честное, и боюсь, что ваша оригинальная с ним расправа не перевоспитает его». Альхов раскатисто засмеялся, потом перешел на деловой тон. «На ваш китовый ус уже есть покупатель. Цена — 4 доллара фунт». «Это больше, чем мы надеялись», — проговорил Алексей. «Лишних денег никогда не бывает», — сказал Ольхов. «А расходы у вас предстоят большие. Небольшая, но крепкая и быстроходная шхуна, которую я вам хочу предложить, с двумя вильботами и снаряжением будет стоить 35 тысяч долларов. «Как? Есть шхуна?» — оба китобои наклонились в сторону Ольхова. «Где?» «На днях она будет в ганалулу сказал Ольхов, и в его голосе прозвучала грусть. «Шхуна нашего представительства. Мы здесь на островах вели торговлю с гавайцами. Теперь она нам больше не понадобится. Капитан компас привез приказ компании ликвидировать здесь все дело, все имущество. Странное, господа, решение». «Очень странная». Он задумался. «Китобои смотрели в темноту сада, где реяли светлячки. Значит, теперь у них будет судно». После неудачи с Пуэлем едва верилось. На веранду бесшумно вошел слуга и что-то по-гавайски сказал Ольхову. Тот ответил и обратился к китобоям. «Сейчас войдет ваш будущий гарпунер, если вы, конечно, его возьмете» вы господин ольхов добрый волшебник засмеялся лигов сколько сделают для нас за один вечер этот гарпунер русский человек с улыбкой добавил ольхов русский с удивлением в один голос спросили китабои о русских на островах довольно много сказал ольхов я вам потом как-нибудь расскажу о них это рогов с китабойного судна азия Из команды сбунтовавшейся в 1854 году проговорил Лигов. Да, спокойно подтвердил Ольхов. Я рекомендую его вам. Я хорошо знаю эту историю. В 1854 году китобойное судно Азия, принадлежащее русско-финляндской китобойной компании, охотилось на китов в Индийском океане. Капитан судна, его помощники, боцман были немцы. Они так жестоко обращались с командой, били и плохо кормили китобоев, что несколько человек скончалось. Команда взбунтовалась и, выбросив за борт капитана с его помощниками, привела Азию на Гавайи, бросила судно и ушла в горы. В России было объявлено, что императорский суд приговорил всех членов команды к смертной казни. Но вот более десяти лет о них ничего не было известно, и об этой истории стали забывать. Рогов был на Азии вторым гарпунером и единственным русским членом Совета Лиги, продолжал свой рассказ Ольхов. Гавайцы, узнав, что китобои русские, приютили многих в далекой деревушке среди джунглей в сопах. Матросы обзавелись семьями. Я обнаружил их во время одного из путешествий по острову. Рогов работает у меня в представительстве. Иностранные китобои приглашали его к на свои суда через Совет Лиги Гарпунеров, но он всегда отказывался, сказав мне как-то, что если ему придется когда-нибудь бить китов, то только на русском судне. Вот такой случай и представляется. Лигов и Алексей с любопытством смотрели на дверь. Она открылась, и на освещенную веранду вошел крепко сложный человек с густой шевелюрой. Шагал он твердо. Ольхов познакомил китобоев. Рогов опустился в плетеное кресло, и теперь Лигов и его друг могли рассмотреть черты его лица с едва уловимым монгольским разлетом бровей и широким подбородком. Рогов волновался, но умело владел собой. Лигов спросил его, «Вы пошли бы к нам, гарпунерам?» «Если о моем прошлом, кроме вас, никто не будет знать...» Голос у Рогова стал напряженным. «Мы его тоже не будем знать», — заверил гарпунера Лигов. «А как же быть с вашей семьей?» «На следующий год я могу ее взять с собой в Россию, если мы не будем приходить сюда для продажи ворвания Иуса». «Тогда готовьтесь к выходу с нами». Лигов протянул руку Гарпунеру, и они обменялись крепким рукопожатием. Джилард, самодовольно улыбаясь, ходил по своему номеру, потирая руки. Калшцен, как и следовало ожидать, скончался от болезни сердца, а на его место, место председателя Совета Лиги Гарпунеров, избран Яльмар Рюд. Будет с чем Джиларду явиться к Дальтону. Советник остановился против зеркала и с удовольствием посмотрел на свое отражение. Ну а с остальными членами совета, за исключением англичанина, будет значительно проще. Завтра Рют у себя на устраивает небольшой банкет по случаю своего избрания. К этому празднику он получил от компании Дальтона приличный подарок. Сумма в 500 тысяч долларов была перечислена брату Яльмара. «Теперь вы будете отличным клерком, Рют», — негромко проговорил Джиллард и остановился пораженной, мелькнувшей мыслью. Он проверил ее второй раз в это утро самодовольно улыбнулся. «Да, он так и сделает». Через час Джиллард был в банке, а еще через полчаса на счет члена Совета Лиги, голландца Герста и норвежца Хальверсена, были занесены крупные суммы, от компании Дальтона. Джиллард действовал наверняка. Эти люди могли не взять денег, когда им предлагали, но вернуть и отказаться от денег, когда они уже законно их собственные, едва ли смогут. На следующий день Джиллард приехал к Рюду пораньше. Они еще не виделись того дня, когда говорили о болезни Карстена. Яльмар ходил торжествующий, следя за приготовлениями к банкету. По бегала прислуга. Увидев Джилларда, норвежец с гордостью сказал, «Вот вы и можете меня поздравить». Они встретились глазами, и на лице старика проступили пятна. Джиллард с самой любезной улыбкой выразил свою радость по поводу справедливого решения Совета Лиги, избравшего Яльмара своим председателем. «Теперь Совет будет еще авторитетнее», — закончил свой панигирик, Джилард. «Хватит вам, Ульям!» — грубовато оборвал Рюд, перед глазами которого стоял отравленный карфсен «Нам надо поговорить о делах». По дороге в кабинет Рюда советник Дальтона спросил. «Шхуна, которую собирается купить ваш брат, не подорожала?» «Пока еще нет», — резко ответил Яльмар, захлопывая за собой дверь кабинета и, понижая голос, спросил. Сегодня у меня уже были Герст и Хальвессен. Поодиночке были. Здорово вы нас купили. Впрочем, за Карлсеном стояли норвежские компании, как за Стейксом, английские. Но не в этом дело. Денег вы им много перевели? Разве они не сказали? С наручатой наивностью спросил Джиллард. Сам Сатана у них не узнает но потому как они со мной говорили, я понял, что и они теперь у вас на гарпуне. Что вы от нас хотите?» «Дорогой Рюд», — вкратчиво заговорил Джиллард, «фирма Дальтона и Ка становится основной на Тихом океане, и ей бы не хотелось, чтобы совет Лигея гарпунеров даже иногда забывал бы о ее интересах. Для начала мы бы хотели, чтобы... Гарпунеры на суда других фирм и компаний поступали после того, как будут гарпунеры на всех наших китобуйцах. Джилард с трудом открыл глаза. Спальню заливал смягченный шоковой занавесью солнечный свет. Из раскрытого окна с океана тянуло приятной свежестью. Ульям поднял голову и тут же уронил ее на подушку от страшной боли. Как он ни был воздержан вчера, а все-таки напился на банкете у Рюда. Ну и пьют они, чуть не ведрами. Джиллер с трудом вспоминал подробности вечера. Как в тумане помнилось, бесконечные тосты в честь Рюда, какие-то колкие замечания стейкса, затем поездка по ночным улицам, звон посуды и музыка в маленьком загородном ресторане, танцы черноволосых девушек, на которых были одни юбочки из травы. Девушки, кажется, танцевали ритмично. Похоже, будто сейчас перед глазами все плывет и колышится. Джиллер добрался до крана, сунул голову под струю воды. Нет, он еще никогда так не напивался. Едва советник Дальтона вернулся в постель, как в номер кто-то постучал. Уильям молчал, он сейчас не хотел никого видеть. Стук повторился, стал более настойчивым. Пришлось откликнуться. Вошедший слуга доложил, что Джилларда хочет видеть господин Пуэль. «Я не могу сейчас принять этого господина», — сказал Джиллард, но слуга не уходил, повторяя, что «у господина Пуэля очень важное дело».